Глава первая. Откровение. «Я не русский. Я татарин. А татарин — это непростое существо. Это смесь нежности и грубости». Рудольф Нуреев. В жизни Рудольфа Нуреева все необычно. Даже его рождение в вагоне поезда, где-то посреди огромной Сибири. О своем удивительном появлении на свет в Транссибирском Экспрессе Нуреев всегда говорил как о самом романтическом моменте своей жизни. Правда, в действительности это было не совсем так. Март 1938 года. Фарида Нуреева с тремя маленькими дочками, восьмилетней Розой, шестилетней Лилией и трехлетней Розидой, ехала во Владивосток к мужу, политруку Красной Армии Хамиту. Она села на поезд в Казани. Ей предстояло ехать целую неделю в переполненном вагоне, вы думаете это просто, при беременности сроком восемь с половиной месяцев. На дворе стоял март. В Восточной Сибири в это время еще по-настоящему холодно. Озеро Байкал покрыто льдом. Бескрайние леса утопают в снегу. Примерно такая картинка и была за окном, когда 17 марта 1938 года в вагоне третьего класса Фарида раньше срока родила мальчика. В момент моего рождения поезд шел берегом озера Байкал, приближаясь к Иркутску. Напишет позже Рудольф Нуреев в своей автобиографии, вышедшей в 1962 году в Париже и Лондоне. Как ни странно, но это ложь. Маленький Рудик не мог родиться на берегах Байкала до приезда в Иркутск, где его сестра Роза сойдет с поезда и побежит на почту, чтобы сообщить отцу об этой счастливой новости. По очень простой причине. Транссибирский экспресс, идущий с запада на восток, от Москвы до Владивостока, проходит вдоль Африки, Байкала после того, как минует Иркутск, который стоит на реке Ангаре, вытекающий из Байкала, но не самом озере. В действительности Рудольф Нуреев никогда точно не знал, где он родился. В поезде — да. Об этом говорили и мать, и сестры. Это стало семейным преданием, но вот официальные документы противоречивы. В свидетельстве о рождении указывается, что он появился на свет 17 марта 1938 года в поселке Раздольное, в сотне километров на северо-запад от Владивостока. Очевидно, в Раздольном находился гарнизон его отца. Это название железнодорожной станции, вблизи которой родился Нуреев. В советском паспорте, предъявленном в префектуре Парижа 16 июня, 1961 года в графе «Место рождения» значится «Луганская область», «Луганск», а это на Украине, указан и в первом прошении вида на жительство 21 июня Нуреев пишет «Повторное прошение» и «Местом рождения» указывает «Раздольное». Тот факт, что Фарида не могла точно знать место, где она родила, понять можно. Но к чему эта выдумка насчет его появления на свет на берегах озера Байкал? Ответ, как мне кажется, лежит на поверхности. Рудольф Нуреев, кстати, на Западе его часто называли нуриевым. Для европейцев такая транскрипция татарской фамилии более привычна. Сентиментальный, как и все артисты, влюбленный в прекрасный человек. Жил в особом и реальном мире где смещены многие понятия. Байкал? Да, только Байкал, одно из самых красивых озер мира. И, конечно же, Иркутск, город высокой культуры, жемчужина Сибири. Иркутск, основанный в 1661 году, прославился не только тем, что историей через него проходили торговые пути, связывающие Россию с Китаем. Там до сих пор сохранились очень красивые деревянные дома, а рядом с ними каменные, построенные после 1825 года. В этом городе в предреволюционные времена работали более 10 театров на 240 тысяч жителей. через иркутск провел своего михаила строгова Жюль Верн. беспрецедентному культурному рассвету иркутска способствовали Волконский, Трубецкой и многие другие декабристы. Чехов скажет о нем, "Это город очень щегольской, почти европейский". Имеется в виду роман Жюля Верна "Михаил Строгов: Москва Иркутск", написанный в 1876 году. Поскольку русские меценаты построили в Иркутске копию Лувра, его называют маленьким сибирским Парижем. Очевидно, автор имел в виду художественный музей, основанный в 1870 году как частная коллекция. В фондах музея более 16 тысяч произведений русского и западноевропейского искусства, искусства стран Востока. Знал ли об этом Рудольф, переходя на Запад? Вряд ли. Как и всегда, последующие... Перезапись его рождения, как и многих других моментов его прошлого, способствовала сотворению легенды, которую танцовщик очень скоро создаст вокруг себя. Раздольная и совсем уж непонятный Луганск останутся за скобками. Простим же творцу романтическое видение своего прихода в этот мир. Родиться в Сибири весной 38-го — это вам не так просто. Сталин с небывалой жестокостью топил свою страну в массовых репрессиях. Слежка, доносы, разоблачения и неизбежная депортация в исправительные лагеря многократно возросли после убийства в 1934 году Сергея Мироновича Кирова, члена Политбюро ЦК ВКПБ. Это убийство дало Сталину новый предлог для уничтожения врагов народа. В июле 1937 года Политбюро постановило немедленно арестовывать всех кулаков и преступников, а наиболее враждебных из них расстреливать. Повсеместно составлялись списки лиц, подлежащих расстрелу и выселению. Требовалось совсем немного, чтобы оказаться под подозрением в предательстве. Достаточно было быть кулаком, зажиточным крестьянином, частным предпринимателем, простым ремесленником или торговцам, буржуазным специалистам, либо принадлежать к семье врага народа. В разряд неугодных власти попадали также радиолюбители, контактирующие с иностранцами, имеющие родственников за пределами Советского Союза, носители иностранных фамилий и прочие лица. Как вы понимаете, заснуть спокойно в такой стране не мог никто. Сталин собственноручно подписал более 300 списков, включающих около 44 тысяч имен. 39 тысяч человек были приговорены к высшей мере, то есть к расстрелу. Каждый регион Советского Союза должен был выполнять план по арестам и казням. Чистку планировалось завершить к 15 марта 1938 года, За два дня до рождения Нуреева. Эти страшные годы, 37 и 38, в истории нарекли годами большого террора. Именно в этот период были приведены в исполнение 85% всех смертных приговоров, вынесенных в течение сталинского периода. Хамит Нури Ахметович Фаслиев Отец Рудольфа занимал в Красной Армии, сократившейся в результате репрессий, в 10 раз должность одновременно и уязвимую, и весьма защищенную. И вот почему. Как политрук он принадлежал к политической администрации рабочей крестьянской Красной Армии. Иначе говоря, занимался политическим воспитанием солдат. Он проводил занятия, на которых рассказывал о преимуществах социализма и выдающейся роли Сталина в жизни страны, о чести советского народа и прочей идеологической мишуре, а параллельно должен был писать отчеты о поведении своих подчиненных. В разгар сталинских чисток, возможно, ему приходилось выполнять немало грязной работы. Представьте себе реакцию этого человека профессионального военного, убежденного коммуниста, когда 23 года спустя его собственный сын осмелится предать родину-мать, да еще с таким громким резонансом. Безоговорочная приверженность Нуреева-старшего коммунистической доктрине показатель политики-консультации массированной ассимиляции этнических меньшинств в Сталинском Советском Союзе. Разумеется, Хамид и Фарида Нуреева были советскими гражданами, но при этом они принадлежали к племени татар, тюркско-монгольскому народу, происходящему от потомков Чингисхана. Грозные кочевые племена татаро-монголов некогда наводили ужас на всю средневековую Евразию. В начале сороковых годов XIII -го века татаро-монголы создали огромное государство — Золотую Орду, которая простиралась от Нижнего Дуная и Финского залива на западе и до бассейна Истыша и Нижней Аби на востоке. Южные границы Золотой Орды — некогда тянулись вдоль Черного, Каспийского и Аральского морей, а северные доходили до новгородских земель. Полагали даже, что татары представляют собой всю совокупность кочевников Центральной Азии. Прекрасно организованная армия Чингисхана поработила многие народы, но больше всех от набегов татар-монголов пострадали русские земли. Достаточно сказать, что под властью потомков великого завоевателя россия находилась около трехсот лет. Но потом времена изменились. В 1552 году в результате походов Ивана Грозного Казанское ханство, образовавшееся в результате распада Золотой Орды, было присоединено к русскому государству, а в 1917 году татары — безоговорочно приняли советскую власть. Рудольф Нуреев любил подчеркивать свое татарское происхождение. Я не считаю Нуреевых русскими в буквальном смысле этого слова. «Обе ветви нашей семьи были татарами», — говорил он в своей биографии. «Я не могу определить точно, что значит для меня быть татарином, а не русским, но я чувствую эту разницу своей плотью. Наша татарская кровь течет...» быстрее и всегда готова вскипеть. Я думаю также, что мы более чувствительные, чем русские. В нас есть какая-то азиатская нежность, но также и пылкость, что досталось нам от предков. Татарин — это непростое существо, это смесь нежности и грубости, довольно редкое сочетание у русских. Татары готовы вспыхнуть, ввязаться в драку, но в то же время они хитры и коварны, как лисы. «Я татарин, и я именно такой». Эти слова лучше всего представляют блистательного танцовщика. Он, несомненно, гордится своим происхождением, наделившим его пылким и непреклонным характером. Кстати, Нуреев свидетельствовал при своем переезде на Запад, что он предпочитает забыть свое недавнее прошлое советское русское, и хочет вернуться к корням, дабы создать свою собственную мифологию. Родители Нуреева оба происходили из мусульманских семей. Хамид родился в 1903 году в небольшом селе Подуфой, столица Башкирии, республики на стыке Европы и Азии, в предгорьях Урала. Фарида в 1905 году в Казани, городе 25 мечетей, столицы соседнего Татарстана. Хамид посещал Медресе, школу по изучению Корана. Он умел читать и писать на трех языках — арабском, татарском и русском. Одно время он даже собирался стать имамом. Фарида, его будущая жена, воспитывалась в семье брата. Ее родители умерли, когда ей было всего семь лет. Она так и не выучилась правильно писать по-русски, зато бегло читала по-арабски, поскольку посещала мусульманскую школу для девочек в Казани. Молодые люди встретились в 1927 году и спустя год поженились. Между собой они говорили по-татарски. Этот язык близок к тюркскому. Татарская письменность до 1927 года основывалась на арабской графике. Затем, короткое время, на латинице, а в 1939 году была переведена на русскую графическую основу. Дети Хамита и Фариды дома говорили по-татарски, а в школе по-русски. Таким было смешение культур, которое уже тогда формировало багаж будущей звезды балета. И все же быть мусульманином в Советском Союзе нелегко. Хотя в автономных республиках, где большая часть населения исповедовала ислам, религиозная практика не была уничтожена. Очень скоро Нуреевы выбрали себе другого пророка — Сталин, а не Магомед. Более того, глава семьи решил вступить в партию. Он сделал этот выбор не по принуждению, а скорее по убеждению, хотя и не без примеси расчета. В коммунизме Хамид видел способ выбраться из бедности. Вот почему он сознательно стремился влиться в ряды тех, кто строит новое общество. Большевистская доктрина, основанная на диктатуре пролетариата, не была для него чуждой. К моменту рождения Рудольфа и речи не было о том, чтобы в семье соблюдали религиозные традиции, поэтому сложно измерить то влияние, которое оказала на него мусульманская культура тем не менее будет ошибочным утверждать, что он воспитывался вне ее. В мусульманской семье сын занимает главное место, и для Хамита очень важно было иметь наследника. До такой степени, что при рождении Лилии, второй дочери, Фарида пишет письмо мужу. Он служил в отдаленном гарнизоне, в котором объявляет о рождении сына. Мама солгала, Желая сделать отца счастливым, — поясняет потом Нуреев, — она мне рассказывала, что, приехав домой, отец лишился дара речи, был совершенно подавлен, обнаружив обман. Вот почему Хамид был так рад рождению Рудольфа. И, разумеется, он возлагал на него единственного сына надежду, что тот станет гарантом чести семьи, ее защитником, продолжателем ее традиций. Как мусульманин, хотя и отказавшийся от веры, Хамид полагал, что сын должен пользоваться в семье определенными привилегиями. Например, мальчику зазорно было заниматься домашними делами. Старшие сестры Рудика, даже когда он подрос, всегда обслуживали его за столом, и это воспринималось как должное. Думаю, Хамид был бы не против, чтобы сын стал военным, но Рудольф избрал для себя другую стезю. Он пошел наперекор воле отца, и ему требовалась безумная дерзость, чтобы отстоять свое право заниматься танцами. Но Реев ненавидел говорить о своем детстве, поскольку первые пятнадцать лет его жизни были отмечены крайней бедностью. В июне 41, первого, когда Рудику было три года, семья опять пересекла страну, но теперь уже в другом направлении с востока на запад. На советский союз было совершено вероломное нападение. Хамит ушел на фронт, а Афарида с детьми поехала в башкирию. Вот, когда наступил настоящий кошмар, несчастной женщине приходилось думать о том, как прокормить четверых детей. Сначала их приютила семья православных крестьян. Как я понимаю, это были старообрядцы чем еще объяснить столь явную приверженность вере в стране воинствующего атеизма. Рудик с удовольствием присоединялся к долгим молитвам по одной весьма привлекательной для него причине. Когда молитвы заканчивались, он получал картофелину или ложку творога. Это сердило Фариду, но мальчиком руководил инстинкт выживания. Пусть бессознательно, но он уже понял, что исполнять пожелания других можно и в своих интересах. Затем они поселились в центре Уфы, но и там условия были не лучше. В одной комнате с Нуреевыми ютились еще три семьи. В доме не было ни электричества, ни водопровода. Для отопления и приготовления пищи служила маленькая печь. Рудик спал в одной кровати со своими сестрами — Его часто можно было видеть плачущим. По вечерам он засыпал голодным, и мать, приходившая поздно, будила его, чтобы накормить. Чтобы раздобыть еду, Фарида совершала многокилометровые походы, иногда подрабатывала, иногда выменивала на картошку и молоко кое-что из вещей. Однажды зимой она увидела в темноте горящие глаза. Это были волки. Спасаясь от голода, они подходили близко к жилью. Дрожа от страха, Фарида разожгла огонь, чтобы отогнать хищников. Мужество ей не занимать. Выдал единственный комментарий по этому поводу подросший Рудольф.